Но как они терпят, вот этого я понять не могу. Показывать им что-нибудь надо? Осторожно спросил Шох, глянув на синие странички. Мачик мгновение раздумывал, а потом спрятал донесение в стол. Ничего им показывать не надо. Им сказать надо, что белградская жандармерия... Собирает обо мне сплетни и рассылает их черти куда. «Доктор, а может порекомендовать страже?» Матчик перебил Шоха. «Я не знаю, что надо рекомендовать страже, Иван. Я достаточно знаю вас как умного и дельного помощника. Пусть сделают. Сначала надо сделать...» «Оправдание сделанному всегда найти можно. Ситуация такова, что Белград закроет глаза на любую нашу резкость. Только бы я приехал к ним. Но если страже требуется такое объяснение, их всех надо гнать оттуда взошей». Шох давно не видел шефа таким раздраженным. Лицо его покраснело, и поэтому седина мачека — Была особенно эффектно доктор поскольку речь идет об изразе а это цезарец киршива и остальная банда может через пятые руки подтолкнуть туда усташей незаконные действия вы предпримете когда я перестану быть руководителем хорватской партии Мачек даже пальцами ударил по столу. «Я в своем доме. Я не хочу, чтобы от бандитов меня защищали бандиты. Ясно вам?» «Мне ясно», — тихо ответил Иван Шох и неслышно вышел из кабинета. Мачек секунду был в оцепенении и, а потом снял трубку телефона и соединился с шефом жандармерии. «Доброе утро, генерал! Я благодарю вас за работу. Сводки о коммунистах своевременные и подробной. Как мне... Лично мне, а не лидеру партии, не обидно было читать эти сводки? Наблюдение за ними... Вы прекратите, генерал, прекратите». «Ситуация не та, чтобы следить за словом. За усташами активнее следите. За делом смотрите, генерал. Коммунисты говорят, а усташи стреляют. Может быть, наблюдение все-таки продолжать?» Спросил генерал и добавил с обезоруживающей прямотой. Только... Сводки не составлять. Нет, не надо относиться к ним, как к преступникам. Мы живем в демократической стране, где каждый волен говорить все, что хочет. А вот делать противозаконное, этого мы не позволим никому. Не так ли? Главное — включить счетчик. Начальник генерального штаба Гальдер. Вызов в имперскую канцелярию для совещания в связи с государственным переворотом в Югославии. Фюрер требует быстрейшего вступления в Югославию. Я вел переговоры с оперативным отделом относительно возможностей проведения операции против Югославии и ее последствий для операции «Барбаросса». Вслед затем совещание о наличии времени для сосредоточения и развертывания сил против Югославии. Рейхслейтер Альфред Розенберг Альфред Розенберг Думал по-русски, когда читал русскую классику, московские газеты,